Раздел 12. Вторая жертва. Глава 1. Чтобы более полно исследовать культуру поиска виновных, вспомним об одной из самых известных британских трагедий последних лет. Смерти Питера Конели, младенца возрастом год и 5 месяцев в пригороде Харинги, Северный Лондон в 2007 году. В судебном процессе его называли младенец П. с целью сохранить анонимность. Маленький Питер умер от рук матери Трейси, её бойфренда Стивена Баркера и его брата Джейсона Оуэна. Всю свою короткую жизнь он страдал от кошмарно жестокого обращения и отсутствия заботы. Через год и 3 месяца после трагедии трое преступников были признаны виновными в том, что их действия или бездействие стали причиной смерти ребёнка. Их посадили в тюрьму. Но уже на следующий день СМИ стали изливать свой гнев на совсем других людей. Газета The Sun вышла с заголовком «Кровь на их руках» на первой полосе. Другие СМИ высказались в том же духе. Может, они обрушились на соучастников преступления, которые избежали наказания? Что за люди незаметно для суда содействовали убийцам Питера? На деле гнев СМИ обрушился на тех, кто нес ответственность за защиту младенца. Главным образом на социального работника Марию Уорд, а также на Шерон Шусмит, руководителя службы защиты детей Харринги. The Sun призывала подписать петицию за то, чтобы их уволили, и напечатала фотографии женщин с подписью «Вы их знаете» и номером телефона. Петиция собрала 1,6 миллиона подписей. Местное самоуправление почти сразу окружили толпы с плакатами. Шо Смит угрожали убийством. Уорд вынуждена была не ночевать дома из-за боязни за свою жизнь. Дочери Шо Смит тоже угрожали, и девочке пришлось скрываться. Это напоминало преследование салемских ведьм. Случилась ужасающая вещь. Инстинкт требовал, чтобы равно ужасающая вещь случилась с кем-нибудь ещё. Это был поиск козла отпущения во всей своей убийственной красе. Многие полагали, что после этого скандала социальные работники станут прилежнее относиться к своим обязанностям. Обычно ответственность понимается именно как рефлективная реакция на неудачу. Люди думают, что если в конкретном случае наказать кого-то по полной программе, остальные встряхнутся и станут более ответственными. Как сказал один мудрец, наказание заставляет сосредоточиться. Что же произошло в действительности? Стали ли социальные работники более ответственными? Стали ли они лучше защищать детей? На деле социальные работники принялись массово увольняться. Число людей, готовых стать социальным работником, также резко снизилось. В одном районе самоуправление вынуждено было потратить 1,5 миллиона фунтов и заказывать услуги у общественных организаций. Оставшиеся социальные работники не могли справиться с потоком жалоб в сфере защиты прав детей. К 2011 году в этой сфере было 1350 незанятых мест. Те, кто не уволился, вынуждены были работать с большей нагрузкой. Ли иначе говоря, они уделяли защите интересов каждого ребёнка меньше времени. Они стали агрессивнее вмешиваться в жизнь семей, боясь последствий того, что их подопечный пострадает. Резко выросло число детей, отобранных у семей. Цена ошибки была слишком велика. Судебная система еле выдерживала нагрузку в виде новых дел и в итоге превысила бюджет на 100 миллионов фунтов. Не все последствия были связаны с финансами. Детей забирали у родителей и помещали под опеку или в приёмные семьи. Государство вынуждено было снизить требования для приёмных семей, чтобы удовлетворить спрос. Дети, покидая родные семьи, получали психологические травмы. Вскоре СМИ стали писать о совсем других ужасных историях, о том, как у любящих родителей ни за что не просто отнимают детей. Один из заголовков гласил: "В бегах мать обвинили в насилии из-за того, что она обняла своего ребёнка". В Харринге ситуация была ещё хуже. Число внештатных медработников сократилось на половину. Рабочая нагрузка у тех, кто не уволился, выросла в несколько раз, а она и без того была немалой. Число детей, помещённых под опеку, выросло в 2009 году по сравнению с 2008 годом на 211%. Британская ассоциация приёмных родителей заявила, что растущее количество таких детей после трагедии с младенцем П грозит катастрофой в области прав ребёнка. Может быть, важнее всего то, что социальные работники перешли к глухой обороне. Они стали крайне внимательно составлять документы, чтобы в случае чего не пострадать. И отчёты разбухли, но при этом в них было всё меньше информации и всё больше попыток подстраховаться. Важнейшие данные скрывались из опасения, что из-за них работник впоследствии может быть наказан. Соцработники тратили столько энергии на то, чтобы прикрыть тылы, что перестали уделять достаточно внимания работе. Почти все уважаемые учёные и эксперты оценивают ущерб, нанесённый детям в результате поддержанной СМИ попытки сделать соцработников более ответственными, как огромный. Попежающая ответственность в итоге улетучилась. В течение года после трагедии число детей, убитых собственными родителями, выросло более чем на 25%. Я оставалась на этом уровне следующие 3 года. Когда официальное расследование смерти младенца Питера было завершено, стали раздаваться голоса, что на выводы следователей повлияли предубеждения и политические манипуляции. Кажется, даже авторы отчёта не хотели оказаться на пути разъярённой общественности. Они опасались, что будут растерзаны толпой, если не дадут той козла отпущения. Такое возможно только в культуре поиска виновных. Всё это не означает, что виновных в смерти младенца не было. Как и многие другие госучреждения Великобритании, система социальной опеки только выиграла бы, если бы в результате культурного скачка превратилась в действительно адаптивную организацию, сопереживающую ответственности. Эта книга рассказывает о том, какой подобной система должна быть и как к ней можно прийти. Когда цель достигнута, Люди работают усерднее и готовы нести ответственность. Профессионалы приветствовали бы движение в этом направлении. Но попытки усилить дисциплину и ответственность вне культуры справедливости дадут противоположный эффект. Упадёт моральный дух, возвладают защитные реакции, важнейшая информация будет утаиваться. Это всё равно что пытаться привести в чувство раненого пациента, молотя его дубинкой по голове. Поиск козла отпущения Вылечаются за собой и последствия для личности, особенно в областях, где важна безопасность. Профессионалы, которые имеют дело с трагедиями, особенно медики и социальные работники, часто страдают от посттравматического стресса, даже если они ни в чём не виноваты. Трагедия оставляет на них эмоциональные шрамы. Это очень человеческая реакция, требующая сочувствия. Когда чувство вины усугубляется неоправданными обвинениями в совершении преступления, Человек может просто не выдержать. Этот феномен столь распространён, что даже получил своё название вторая жертва. Исследования показывают, что профессионалы страдают от истощения, боли, тоски, страха, вины и депрессии. Другие исследования говорят о суицидальных мыслях. Шэрон Шусмит была так напугана тем, что случилось после смерти младенца Питера с её дочерми что ей приходили мысли не убить ли себя и всю свою семью. До того, как Шусмит сделал их казлом отпущения, она была по свидетельству коллег сильной и решительной. В какой-то момент я поняла, почему люди убивают своих родных, говорила она. Твоя боль это их боль, а их боль это твоя боль, и ты просто хочешь избавить всех от боли. В книге "Культура справедливости" Седней Деккер пишет: Мы обманываем себя, считая, что можем заставить профессионалов быть ответственными, обвиняя их, подавая против них иски, привлекая к суду. Пока что нет ни одного доказательства, что такой метод работает. Пора перестать обманывать себя.